Я начал страдать бессонницей. Вот уже третью ночь я почти не сплю. Оказывается, — добавил он, растерянно улыбаясь, — шестьдесят лет — это не так просто. Наверное, это первые признаки надвигающейся старости. — О, Джек, это не твой случай, — успокоила его Аманда, провожая на кухню и усаживая за стол. Кофейник только что вскипел, и она налила ему чашку кофе, и поставила тарелку с бисквитами. Джек поднес чашку к губам, но, не отпив ни глотка, поставил обратно на блюдце. «Я веду себя не очень-то вежливо, не так ли?» — спросил он прямо. «Негативный раздражитель, так кажется, это называется в психологии. Что ж, я думаю, от такого, как я...» Не следует ожидать, что он станет в любых обстоятельствах вести себя словно образцовый джентльмен. Извини, если я доставил тебе несколько неприятных минут. Просто я немного перенервничал. На его лице появилось выражение искреннего раскаяния, которое неожиданно сделало его намного лет моложе. Аманда видела, что Джека действительно снедает какая-то тревога но она даже не представляла себе, что могло с ним случиться. А Джек на самом деле чувствовал себя так, словно снова стал пятнадцатилетним юнцом, пришедшим к однокласснице, чтобы раз и навсегда выяснить у нее, почему она не хочет с ним гулять. «Прости меня, Аманда», — снова сказал он. «Я знаю, что тебе сейчас нелегко». «И мне не хотелось бы отягощать тебя еще больше своими проблемами, но...» «Ничего страшного, Джек», — ответила она мягко. Одновременно Аманда взглянула ему прямо в глаза, и Джек понял, что ей действительно очень тяжело. Пожалуй, даже еще тяжелее, чем он мог предположить. Аманда и вправду была на грани отчаяния. Ее раздирали противоречивые чувства, и она не знала, какому из них ей последовать. «Наверное, мне не следовало этого говорить», — добавила Аманда. «Но мне... мне тебя не хватало, Джек». Джек почувствовал, как при этих ее словах его сердце совершило бешеный скачок. «Правда?» — спросил он. «Ты правда скучала? Когда?» «Ну, в последние дни». «Мне хотелось увидеть тебя и просто поговорить. Я я не знаю, что со мной происходит, но это так. Я тоже не знаю, что со мной творится», — с горячностью произнес Джек. «В последние несколько дней я чувствовал себя полным дураком, занудой, навязчивым, невоспитанным типом. Ты хотела, чтобы я оставил тебя в покое? И я знал это, но все равно не смог ничего с собой поделать». «Да, я этого хотела», — негромко согласилась Аманда, но в ее голосе было что-то такое, отчего в груди Джека снова вспыхнула искорка надежды. «А теперь?» — спросил он. «Я не знаю». Она посмотрела на него своими удивительными аквамариновыми глазами, и Джек Уотсон почувствовал, как его сердце сжимается от сладостной муки. Больше всего ему хотелось поцеловать ее». Но он не смел даже пошевелиться. — Не спеши, — произнес он неожиданно севшим голосом. — Не решай ничего сгоряча. Дай себе время. Я подожду, сколько потребуется. Я никуда не денусь. И всегда буду поблизости. Тебе нужно будет только сказать слово. И я... Тут он вспомнил про свою поездку на озеро Таха и усмехнулся. — Я готов примчаться к тебе даже из стаха. — Так ты едешь отдыхать? Когда — Когда? Аманда улыбнулась. — Что не говори, а с ним ей было легко, как ни с кем. — Сегодня вечером. Правда, мне еще нужно собраться, уложить лыжные костюмы и все остальное. Конечно, надо было собраться вчера, но вчера я был совершенно разбит. Она кивнула и через несколько минут они снова мирно беседовали. Аманда даже рассмеялась, когда Джек рассказал ей, как у него в салоне две очень известные актрисы едва не подрались из-за своего кавалера. «Можешь себе представить, как расписали бы газетенки эту историю?» — спросил Джек. «А если бы репортеры что-то пронюхали...»